Доктор Фитджеральд оцепенел. Он приподнялся, впившись пальцами в подлокотники. В таком подвешенном состоянии доктор и наблюдал драму, разыгравшуюся на противоположном краю бассейна. Казалось, время для него остановилось, когда он поднимался на ноги. Человек с ножом, очевидно, обогнул чуть ли не все корпуса отеля, чтобы напасть сверху и сумел незаметно подобраться совсем близко. Ему пришлось преодолеть бегом не больше десяти ярдов открытого пространства. Похоже, никого, кроме Хуана, для него не существовало. Он мчался к юноше, не обращая внимания ни на крики доктора, ни на вопли Люка Харрисона, который еще не выбрался из бассейна. Люк тоже будто к месту прирос. Он стоял по грудь в воде, в мелком конце бассейна. Рука его застыла в воздухе и он напоминал утопающего, звавшего на помощь. Замерев, Люк и Эдгар наблюдали за поединком между Хуаном и уродом с ножом. Поединок! Хуана успели предупредить, и он смог уклониться от нападающего, отскочил в сторону, перепрыгнул через жезлонг и швырнул этот жезлонг под ноги уроду. В этот миг схватка казалась едва ли не фарсом, нападавший, на миг потерял равновесие и неизбежно должен был либо рухнуть на жезлонг, либо полететь в бассейн. Но он неистово замахал руками, нож засверкал в солнечном свете, будто в бессильной злобе. А потом это мгновение миновало, нападавший восстановил равновесие, повернулся, снова увидел Хуана и изготовился, чтобы довести начатое дело до конца. Хуан попятился, но почему-то не повернулся и не побежал. Он просто стоял в футах в десяти от противника, следя за ним и выжидая, будто кошка. Доктор фит услышал, как он сказал, «В чем дело? Я вас не знаю!» Пригнувшись и отведя в сторону руку с ножом, урод двинулся вперед. Наступая, он дергался, будто хотел загипнотизировать Хуана, а тот внимательно следил за ним. Словно ребенок, старающийся понять Каким же образом фокусник Достает из шляпы кролика Расстояние между ними сокращалось Восемь футов, шесть Нападавший снова рванулся вперед И опять Хуан отпрянул На этот раз он и сам едва не упал Споткнувшийся жезлонг Но потом обрел равновесие И схватил белое полотенце Пританцовывая, он отступал назад тарясь держаться подальше от ножа. Хуан заговорил снова на этот раз по-испански, нападавший остановился возле жезлонга, о которой только что споткнулся юноша, положил свободную руку на спинку, будто беря короткий тайм аут и ответил хуану на грубом диалекте, словно выплевывая слова.цо юноши исказилось то ли от омерзения, то ли от жалости и на этом, Таймаут кончился. Урод обошел жезлонг слева, а Хуан двинулся в противоположную сторону. Немного покружив вокруг жезлонга, нападавший со злобным криком, отпихнул его ногой. Хуан проворно прошмыгнул мимо урода. Теперь они двигались в противоположную сторону, к тому месту, где началась схватка. Для стороннего наблюдателя... В этом зрелище заключалась некая извращенная прелесть. Противники являли собой полную противоположность друг другу. Юноша был свеж, красив, статен, а его противник покрытый шрамами урод. Оба двигались с изысканной грацией, но Хуан был лёгок как олень в то время как в движениях мужчины чувствовалось тяжеловесное изящество пантеры, Неизвестно, что сказал Хуану, человек с ножом, но юноша слегка замялся, словно утратив уверенность в себе. Казалось, он вдруг признал, что его противник имеет право сделать то, что он норовил сделать и не мог найти исчерпывающих возражений против этого убийства. Похоже, он уже не искал пути к отступлению и не стремился одолеть противника, а пытался найти какие-то слова, которое можно было бы противопоставить ножу. «Почему он не бежит?» — спросил себе доктор. «Почему Люк не сделает что-нибудь? Не скажет что-нибудь?» Ему не пришло в голову задуматься, почему молчит он сам. Он знал лишь, что не в состоянии ни двинуться, ни заговорить, и принял это знание как должное. А на противоположном краю бассейна, казалось, шла пляска, Нечто похожее на балет в стиле модерн. Хуан отодвигался только тогда, когда мужчина наступал, и ровно настолько, чтобы тот не достал его ножом. Движения нападавшего стали менее размашистыми и более осмысленными, словно он боялся потерять преимущество, бросившись вперед, очертя голову. А может, он просто играл, как кошка с мышью, продолжая травить жертву удовольствия ради? хотя вряд ли слишком угрюммо напряженное и решительное было у него выражение лица хуан это крикнул стоявший в воде люк наконец тоочнувшийся от оцепенения услышав свое имя хуан чуть повернул голову и человек с ножом ринулся вперед хуан отпрянул он попытался хлестнуть мужчину по лицу полотенцем но промахнулся люк заорал «Оторвись от него, Хуан! Беги вниз по склону! Беги вниз по склону!» Похоже, нападавший подумал, что Хуан поступит именно так, как советовал Люк. Во всяком случае, он вдруг рванулся вперед, размахивая ножом. Отскочив назад, Хуан снова хлестнул полотенцем. Теперь уже по ножу. Раз. Другой. Нож запутался в полотенце. Взлетел, сверкнув в воздухе и воткнулся в землю, рукоятка задрожала. Нападавший на миг замер от удивления и, разденув рот, уставился на свою ладонь. Потом заревел от унижения и ярости и бросился на Хуана с голыми руками, норовя схватить его за горло. Хуан стиснул его запястье, и они принялись топтаться, слившись воедино, попеременно тисня друг друга. Мышцы их рук и плеч напрягались, А на животе и на голых бедрах Хуана стали рельефными. Противники поочередно брали вверх, оба щерили зубы и, не мигая, смотрели друг на друга. Наконец, нападавший неожиданным рывком, освободился от хватки Хуана, спотыкаясь, отступил назад и опять бросился в атаку. На сей раз Хуан оказался проворнее. Он ушел в сторону, схватил урода за плечо и резко рванул описав полукруг, противник ударился о край бассейна и скатился в воду, поскольку ничего иного сделать уже не мог. Люк, как буйвол навалился на него и начал топить. Избавившись от напряжения, доктор Фдджальд снова опустился в жезлонг. Он сделал вдох, долгий, трепетный, болезненный вдох, и грудь его словно обдала огнем. доктор даже спросил себя, «Долго ли он не дышал?» «Слава тебе, Господи!» прошептал он. Его руки задергались от боли, пронизывающей их сверху донизу. Доктор опустил руки, и они повисли как плети вдоль подлокотников. Он попытался привести в норму дыхание. На противоположном краю бассейна Хуан тяжело опустился на кафель и сидел, Широко раздвинув ноги, будто тряпичная кукла Марионетка с перерезанными ниточками а в бассейне по грудь в воде Неуклюже возился люк Исполненный мрачной решимости Он продолжал держать разбойника Не давая ему вынырнуть на поверхность Вода вокруг него так и бурлила Но вот, Хуан, похоже Мало-помалу вернулся к действительности Увидел люка и осознал происходящее Лицо его исказилось от боли. Хуан подался вперед и крикнул «Дядюшка Люк, не надо!» Но Люк не обратил никакого внимания на призыв юноши. Вода вокруг него волновалась все слабее и слабее. Хуан оттолкнулся руками, встал на четвереньки, подполз с краю бассейна и опять закричал «Дядюшка Люк, прекратите!» «Доктор Фиджеральд, выступавший всего лишь в роли зрителя, очнулся, выпрямился в кресле и громко сказал «Не лезь к нему, малыш! Он знает, что делает! Оставь его!» И тут он с удивлением поймал себя на том, что произнес эти слова шепотом, и его никто не слышит, да он и не надеялся, что его услышат. Хуан неуклюже плюхнулся в бассейн, не нырнул, а скорее просто рухнул в воду и едва волоча ноги пошел к Люку. Каждое движение давалось ему с огромным трудом, настолько он изнемог. Потом эта диковинная безмолвная борьба возобновилась. Хуан и Люк дрались, будто изнуренные акулы, за ушедшую под воду добычу. Люк что-то пробормотал, но доктор не расслышал его, а Хуан ничего не ответил губернатору. Потом Харисон вдруг отвернулся, и оставил Хуана в покое. Он медленно направился к доктору фитт подняв руки над водой. Подойдя, он тяжело взгромоздил локти на край бассейна, устремил на доктора невидящий взор и бросил. — Вызови полицию, Эдгар! Голос его звучал тихо и ровно. Напротив них Хуан вытаскивал из воды мужчину. Тот был либо без сознания, либо мертв. Доктор сказал «Разумеется!» и встал. всё его тело онемело, нервы расходились, как будто его избили дубинками. Пошатываясь, он заковлял коттеджу, чтобы позвонить. Тело всё никак не желало расслабляться. Губернатор Харрисон сидел в жезлонге и тяжело дыша смотрел, как на другом краю бассейна Хуан делает этому сукину сыну искусственное дыхание. Ему хотелось сказать мальчику, чтобы он бросил это занятие, пусть сукин сын сдохнет. Но у него не было сил возвысить голос, да и потом, в конечном счете это уже не имело значения. Главное, Хуан жив. Во время драки губернатор охватил ужас, и он мог только смотреть, как этот чертов малохольный, норовит одним ударом ножа свести на нет все итоги его тяжких трудов. Теперь, когда все закончилось, он злился на незадачливого убийцу, скорее по инерции. Слишком уж большое облегчение испытал он от того, что Хуан жив, чтобы еще питать какие-либо чувства к безумцам. А кем еще мог быть этот человек, если не безумцем? Выбегает не пойми откуда, среди бела дня, босиком, голый по пояс, страшный, как смертный грех. размахивает ножом, Норовя убить совершенно незнакомого ему человека На глазах у двух свидетелей Более чем вероятно, что он сбежал из сумасшедшего дома Во всяком случае, там ему самое место За бассейном Хуан, оседлав этого чокнутого Трудился, растирая ему спину Как будто заставить маньяка дышать снова Было очень важно Но если мальчику от этого легче Пусть себе потешится В двери появился Эдгар. Он шел как человек, у которого раздроблены коленные чашечки. Лицо его было белым, как снег. «Полиция выезжает», — доложил он. «А два человека придут, покараулят его до приезда полиции». «Хорошо». Хуан крикнул с дальнего края бассейна. «Дядюшка Эдгар, взгляните-ка!» «Ох, ах да, — отозвался Эдгар, будто лунатик. «Разумеется!» губернатор Смотрел, как Эдгар идет вокруг бассейна. Ноги у него заплетались, как у только что появившегося на свет же жеребенка. И Харрисон поймал себя на том, что не в состоянии поверить в способность этого человека сделать то, что надо было сделать. Как же заставить его расправить плечи? Если бы только в смерти Элен Мэри был виноват Позас, разумеется, в каком-то смысле, так оно и было. Не будь на свете позаса Элен Мэри осталась бы жива. Но это были слишком казуистические рассуждения, и вряд ли стоило делиться ими с человеком, только что потерявшим дочь. Неужто ничего нельзя придумать? Надо каким-то образом свалить вину на Позоса. Тогда все встанет на свои места. Эдгар будет работать как машина, отключив все чувства. если конечно дать ему соответствующий эмоциональный заряд. Пока Хуан обходил бассейн, Эдгард опустился на колени рядом с телом безумца. Робко улыбнувшись трясущимися губами, Хуан сел в жезлонг рядом с губернатором и сказал, «Дядюшка Эдгар говорит, что с ним все в порядке. Завтра я буду этому радоваться, но сейчас жалею, что не прикончил его», ответил губернатор. Хуан протянул руку и сжал его колено. «Я ценю это, дядюшка Люк», — сказал он. «Я оценю ваше чувства ко мне. Но вы не поняли, что это за человек». «Чего не понял? Безумец, вот и все». «Он сидел в одной из тюрем отца. Вот откуда у него все эти шрамы». Губернатор посмотрел на дальний край бассейна, потом опять на Хуана. «Именно это он тебе и сказал?» «Да, сэр». «Но зачем пытался убить тебя? Почему бы не убить твоего отца?» — спросил губернатор и подумал. «Тогда мне не надо было бы идти на все эти ухищрения». «Не знаю. Наверное, у отца неплохая охрана. И, как я понимаю, этот человек хотел возмездия и решил, что убийство единственного сына генерала станет лучшей местью». Хуан горько усмехнулся. «Эх, знал бы он, как обстоит дело!» «То есть? Ну, что меня нельзя назвать сыном генерала Позоса!» — сказал Хуан. «Я ему безразличен и не могу заставить себя любить его!» В этот миг прибыли двое служащих гостиницы. Губернатор показал на дальний угол бассейна. «Он там!» Убийца, слава богу, не состоявшийся уже порывался сесть, хотя у него кружилась голова. Эдгар что-то негромко говорил ему. Но когда подошли двое служащих, он выпрямился и постранился. Служащие неуклюже стали слева и справа от сидящего мужчины, поглядывая то на него, то на бассейн, то друг на друга, очевидно не зная толком, что им делать в сложившихся обстоятельствах.